1998 год. Ксения. О том, как Агрипина узнала про рак молочной железы, рассказано в моей книге «Я очень хочу жить» и повторяться сейчас не стоит. Но в этом произведении о Ксении нет ни слова, потому что история никак не связана с лечением, Хоть действие и разворачивалось в 62-й московской больнице. Палата, куда меня положили, оказалась многоместной, зато там имелся санузел, что в 90-х годах считалось роскошью. Соседки менялись часто, мне же предстояло несколько операций, поэтому поселилась в комнате надолго. Незадолго до первого оперативного вмешательства я решила погулять. 62-я онкологическая больница — где нашелся замечательный хирург Игорь Анатольевич Грошев, располагается в Подмосковье. Клинику окружает лес, на территории стоят вековые ели, сосны, там повсюду разбиты клумбы с цветами. Лето 98-го выдалось жарким, кондиционеров в палатах не имелось. Сейчас-то клиника обзавелась новым, современным зданием, а Игорь Анатольевич давно стал заведующим отделением, где палаты со всеми удобствами. Я вышла в парк, двинулась по дорожке, запнулась, начала падать, и тут кто-то схватил меня за плечи и не дал свалиться. Женский голос произнес. Здесь корни из земли вылезают. Надо внимательно под ноги смотреть. Садитесь на скамейку, отдохните. Я в тот миг здорово перепугалась. Воображение в миг нарисовало картину. Вот грушенька свалилась, сломала ногу. Нет, обе конечности и руки в придачу. Оперировать женщину в таком состоянии не возьмется даже Игорь Анатольевич. Мне придется ждать, пока переломы зарастут. Но доживу ли до этого момента? Если нет, то как поместить Агрипину в гроб? Спокойно и снимут гипс?» Я оплюхнулась на лавочку. «Вам плохо?» — тихо спросила женщина, которой на вид можно было дать лет сорок. Я выдохнула. «Спасибо, нет». Потом посмотрела на лавочку — Увидела книгу «Консуэлла» и обрадовалась. «Вам нравится Жорж Санд?» «Да», — подтвердила незнакомка. «Жаль, нет продолжения». «Этот том уже прочитала». «Есть», — возразила я. «Только оно называется графиня Рудольштадт». «Надо же!» — сплеснула руками моя спасительница. «Не знала. Интересно, она продается? «К сожалению, нет. Но у меня она имеется», — заулыбалась я. Очень старое издание, с и ятями. Когда-то повезло нарыть ее в букинистической лавке. Могу позвонить мужу, он привезет. Только вам, наверное, неудобно такой текст читать». «Нет-нет», — быстро возразила коллега по болезни. «Люблю то, что выпущено до революции. Дома подобных изданий много». Я обрадовалась, что встретила родственную душу. Мы заговорили о литературе, И живо выяснили, что обе любим как русскую, так и зарубежную классику дикинса, Виктора Гюго, арчибальда кронина, поэтов серебряного века, куприна чехова потом ксения заинтересовалась А как относитесь к марине цветаевой Не могу читать ее стихи призналась я почему осведомилась ксения я замедлила с ответом не понимала, стоит ли сообщать правду. во времена моего детства, В Переделкине, на открытой веранде Дома творчества писателей, часто сидела пожилая женщина с огромными глазами. У нее имелось редкое имя — Ариадна. Эта дама была очень добрая по отношению ко всем детям, местным собакам, котам. Как-то раз Тамара Владимировна, вдова писателя Всеволода Иванова, поговорив с ней, подошла ко мне и тихо попросила «Помоги дойти домой». Мне тогда лет пятнадцать, я испугалась. «Вам плохо?» «Сбегать в медпункт?» «Нет, Грушенька», — возразила Тамара Владимировна. «Просто ничего не могу с собой поделать. Всегда, когда вижу Ариадну Сергеевну, плакать хочется. Столько ей пришлось пережить». Мы двинулись медленным шагом к даче Ивановых, и по дороге Тамара Владимировна, бабушка моего друга Антона, рассказала, что милая старушка на веранде — Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. У поэтессы имелись еще дети — Ирина и Георгий. Мальчик родился позже девочек. Он появился на свет в середине 20-х годов прошлого века. А в 1919 году Цветаева отдала дочек в приют. Ирина там умерла от голода. арядно выжила, но хлебнула горе и испытаний полной ложкой. Она прошла через сталинские лагеря, ссылку, но не растеряла любви к людям, оказалась очень талантлива. Поэтесса, художница, искусствовед. Арядно оказалась единственной выжившей из трех детей Цветаевой. Георгий в 1943 оказался на фронте. В интернете сообщается, что он погиб, но подтверждения этому нет. Следы Мура, так Марина называла сына, теряются на Белорусском фронте. Возможно, он на самом деле и похоронен в одной из братских могил. А может, нет. Рассказ Тамары Владимировны ошарашил школьницу. «Сдать дочек в дом? Я понимала, что не все родители любят своих детей. Неподалеку от нас в Переделкине жили дочь и сын писателя Энн. Мы оказались примерно одного возраста, часто прибегали к друг другу в гости. А потом они перестали приезжать на дачу. Осенью у меня заболело ухо, и бабушка Фаси отвела внучку в поликлинику Литфонда, которая тогда находилась на первом этаже нашего дома на улице Черняховского. Там Груня увидела приятелей по переделкину, брата и сестру. Подошла к ним, спросила, «Почему вас летом не видела?» «Папа развелся с мамой», — объяснил мальчик. «Женился на другой женщине. Она запретила нам показываться на даче». «Отец хороший», — затараторила девочка. «Просто он пока новую жену любит больше нас». Но эти ребята остались дома, с родной мамой. Их не сдали в социальные учреждения. А еще Груни вспомнился про зайка из Ленинграда. Он выжил во время блокады. У мужчины имелся котенок. В доме литераторов в Ленинграде во время голодных дней варили суп. Каждое утро писатель брал мешок для сменной обуви, котенок туда залезал. Владелец животного вешал сумку себе на шею. Нести в руках ее он не мог, так ослабел от недоедания. Человек отправлялся поесть борщ, кота он всегда носил с собой потому что очень боялся, что соседи съедят барсика. И первое блюдо — просто кипяток, в котором плавал размоченный хлеб, иногда не пойми откуда взявшиеся листья капусты — хозяин и его любимец честно делили пополам. Оба они встретили День Победы. Литератор после Победы написал много книг. Кот прожил почти 30 лет. Историю эту моей бабушке рассказала дочь прозаика, которому в годы блокады было 25 лет. У мужчины не имелось родителей. Женился и обзавелся детьми он уже после войны. Человек не бросил котенка. Делил с ним одну тарелку супа. Волновался за жизнь крохотного существа, поэтому, шатаясь от слабости, нес животное в столовую. А женщина сдала маленьких дочек в приют и писала в этом же году стихи. «Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь». Быть светлой пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая Божья тварь. Я любила творчество Марины Цветаевой, но после той беседы с Тамарой Владимировной поняла, не могу более им восхищаться. Да, понимаю, поэтесса жила в страшное тяжелое время, А гриппе не повезло, я родилась после войны. Не имею никакого права осуждать женщину, но я просто не способна читать ее произведения. После той беседы с Тамарой Владимировной мне захотелось как-то помочь пожилой даме с огромными глазами. Однако Ариадна Сергеевна, похоже, прекрасно решала все проблемы сама. Она улыбалась каждому, беседовала с разными людьми, читала, сидя в кресле. Только один раз я услышала, как Эфрон произнесла. «Что-то прохладно стало. Наверное, надо в холле плед взять». Это был мой шанс. С громким криком «Ариадна Сергеевна, сейчас все принесу», Груня бросилась на первый этаж дома творчества, схватила с дивана шерстяное одеяло, вручила его женщине с огромными глазами и спросила, «Вам чаю заварить?» «Спасибо, ангел мой», — ответила женщина. Только что попила. Слова «ангел мой» потрясли школьницу. Никто до этого момента Груню так никогда не называл. А в моем понимании тогда «ангел» Воздушное, милое создание, очень красивое, нежное, с роскошными белыми крыльями. Я видела представителей небесных сил на картинах художников, и не всегда ангелы на холстах выглядели так, как представлялось Грушеньке. Но я не меняла своего мнения. И вдруг меня, не особенно красивую, Ариадна Сергеевна назвала «ангел мой». Мне это так понравилось, что спустя годы, повзрослев, стала сама так говорить людям. Это единственный раз, когда между нами завязался диалог, более мы не беседовали. Но стихи Марины Цветаевой я по сию пору читать не способна. Между строк видится лицо маленькой девочки Ирины, которая умерла от голода. И всегда вспоминается Арядна Сергеевна, которая кротко перенесла все испытания и ласково сказала Груне «Ангел мой». Рассказывать малознакомой женщине всю эту историю я, естественно, не стала, Ограничилась ответом «Она не моя поэтесса». «Когда-то восхищалась строками Марины», — вздохнула Ксения, а потом узнала, что она в 1919 году сдала дочку в приют. Ирина-младше умерла там от голода. Старшая арядно выжила, но досталось ей много горя. И как отрезала от ее произведений. Я вздрогнула, посмотрела на Ксению, та глянула на меня и тихо продолжила. «У вас так же». Я молча кивнула, потом на всякий случай прибавила. Есть поговорка, чтобы понять человека, надо походить в его сапогах. Мне не досталось много бед и горя. Не хочу плохо думать о Цветаевой, она талантливая поэтесса, следовательно, смотрит на мир иными глазами, чем обычный человек, такой, как я. Просто пропала любовь к ее творчеству. Как объяснить? Стихи перестали гореть, они погасли. «Понимаю». — тихо произнесла собеседница. «Не надо никого осуждать, но музыка более не звучит». «Не звучит», — эхом отозвалась я. На следующий день Александр Иванович привез книгу графиня Родальштадт. Соседка по палате проглотила ее мгновенно. Мы начали постоянно гулять вместе и говорить, говорить. Потом, в воскресенье, Ксюша вдруг сказала, «Давай после обеда съездим кое-куда». Автобус останавливается прямо у ворот больницы. Очень удобно. «У меня и у тебя скоро операции», — напомнила я. «Больным не разрешают покидать территорию клиники». «Никто не заметит нашего отсутствия», — зашептала Ксюша. «Отправимся в 15.10. вернемся в 17.20. Очень надо. Очень-очень-очень». «Ладно», — согласилась я. И мы ворочный час сели в маршрутку, быстро добрались до какого-то поселения, Там пересели в другой автобус и оказались в деревне. Ксения уверенно прошагала по узкой улочке, я спешила за ней, и в конце концов мы очутились около самого обычного деревянного домика с застекленной верандой. Ксения постучала в дверь, та распахнулась. Я увидела очень пожилого, худого человека, одетого в черные брюки и такого же цвета трикотажную футболку. «Ксюшенька!» — обрадовался он. «Заходи, девочка! Кого привела?» А потом в упор посмотрел на меня. Я вздрогнула. У пенсионера оказался взгляд того монаха из Почаевской лавры. Агрипину, ответила спутница, — «вместе в больнице лежим». Потом она сложила кисти рук вместе, ладонями вверх и попросила. «Благословите, отче». Старичок перекрестил женщину. Ксюша схватила его руку и поцеловала тыльную часть. Я заморгала. Вспыхнуло воспоминание. Отец Владимир, иди, а то опоздаешь. Протянутая рука, я ее пожимаю, батюшка смеется. Лавра, старушки, монах, девятичинная просфора. — Шагайте в горницу, чайку хлебнем, нараспев произнес мужчина. Голос у него оказался молодым, звонким, а я с опознанием сообразила, что сейчас нахожусь в гостях у священника. Мы сели в небольшой комнате за стол, со стен смотрели иконы. Я поискала глазами женщину с полотенцем, нашла ее слева, а рядом оказалось изображение Божьей Матери из Почаевской лавры. Я вдруг так обрадовалась, словно любимых людей увидела. «Что, попрыгунья, из клиники удрали?» — осведомился старичок, наливая в чашку крепкую, прямо черную заварку. «От вас ничего не скрыть», — покачала головой Ксения. «Так и не надо прятать», — усмехнулся дедушка. Что должно по Божьей воле произойти, то и случится. А вот от того, как себя поведете потом, развитие событий зависит. Ксюша кивнула, а я решила поспорить. Успех операции определяет врач. Его роль велика, — неожиданно кивнул дедушка. А теперь скажи. Опухоль удалили аккуратно, химию провели, лейкоциты не упали у недужного, сердце не подвело, вес запредельно не обвалился, все как надо. И сказал человеку врач, «Живите дальше, но не курите, не пейте, диету соблюдайте». А человек на эти слова внимания не обратил, начал водочкой баловаться, папиросами дымить. Понятно, к нему рецидив пришел. Кто тут ошибся, доктор или недужный? Ответ очевиден, улыбнулась я. «Значит, больной и врач должны вместе по одной дороге идти», — Подвел итог дедушка. «В чем смысл твоей жизни?» Я оказалась не готова к столь резкой смене темы разговора, поэтому растерялась. «Смысл жизни?» «Ну да», — кивнул священник. «Думала когда-нибудь, зачем на белом свете существуешь? С какой целью?» Я замялась. В моих буднях, наполненных разными проблемами, не оставалось времени для размышлений про смысл бытия. Успеть бы рано утром Аркашу и Диму на работу, а Машу в школу отправить, обед-ужин приготовить, квартиру убрать — потом по ученикам пробежаться, впихнуть в их головы знания по немецкому языку, домой вернуться, проверить уроки у дочки, с мужем поговорить, узнать, как у него дела, маме и свекрови еду отнести, всех ужином накормить, потом в кровать упасть, глаза закрыть, и будильник звенит. Вставай, Груни, опять утра. И это я еще не вспоминала про стирку, глажку, поход за продуктами, готовку. Шил человек», — продолжил старичок. Он старательно учился, обрел хорошую профессию, женился, работал, детей родил, квартиру получил, дачу на шестисотках построил, внуки у него пошли, пенсию честно заслужил. Хороший мужчина, не выпивоха, не драчун. Семью свою любил, о всех заботился, родителям помогал. Жил он, жил и умер. Все заплакали, похоронили его и... Что? Дальше-то как? Что по этому поводу думаешь, а — Ну, — пробормотала я, — всему конец. — Так, — протянул священник, — а теперь скажи, какой смысл жизни этого хорошего гражданина? В чем он? Я слегка растерялась. Наверное, детей воспитать. — Хорошо, — согласился дедушка. — Более ничего? — Родителям помогать, — догадалась прибавить я. Дом построить, дерево посадить. — Прекрасно, — улыбнулся собеседник, — все он выполнил на пять с плюсом и конец дети остались у всех квартиры, дач стоит, дуб зеленеет, а самому мужчине что досталось в результате его нелегких трудов Я молчала священник посмотрел прямо мне в глаза занимался тот положительный со всех сторон мужчина исключительно мирскими делами, а человек состоит из тела души и духа и наша жизнь здесь Вот в этом мире, в котором сейчас находимся, это, если по-простому, ясли, детский сад, школа, университет для души. Она, душенька наша, должна получить образование, чтобы после того, как освободиться от тела, оказаться в Царстве Небесном. Иди же есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Тому, кто изо всех сил боролся с собой, жил по заповедям Божьим, Тому уготована вечная жизнь. А тому, кто о Боге никогда не думал, хозяин замолчал, потом добавил. Ох и жаль мне их. А ты, Агрепина, не бойся. Не знаешь, сколько всего хорошего Господь для тебя уготовил, как он тебя любит. Почитаешь на балконе серо зеленом по лестнице поднимаешься. Ох, красота там. Вот уж я порадуюсь. Только не уходи из-за больной ноги. Оставайся. Нога повредилась. Чтобы ты там стояла, поняла? Я быстро-быстро закивала, конечно сообразила. Дедушка ненормальный. серый зеленый балкон, а Груни там читает. У нас дома лоджия, здание сделано из желтого кирпича. Жаль старика, по виду вроде бодрый, ходит быстро, а как послушаешь его речь, так понятно, пенсионер сошел с ума. Нога повредилась, чтобы я на ней стояла, полный бред. Почему он один живет? Такому человеку необходим присмотр. Не успела последняя мысль промелькнуть в голове, как мне стало жаль милого дедушку, что из глаз потекли слезы. А старичок тем временем начал говорить с Ксенией. Про себя все знаешь. Да, отец Михаил, подтвердила женщина, я готова. Сколько ж ты болеешь, продолжил хозяин дома. Девятый год пошел, ответила моя соседка по палате и прибавила. Завтра операция. Отец Михаил глянул на меня. «Поскучай тут пока, Грепина». Я осталась на месте. Ксения со старичком ушли, вернулись они минут через пятнадцать, и в ту же секунду из глубины дома долетел бой часов. «Отец Михаил, мы поедем, а то еще забеспокоиться начнут больных искать», — сказала Ксения. «Подожди-ка», — попросил старичок и снова вышел из комнаты. «Кто это?» — очень тихо спросила я. «Мой духовный отец». — Чуть слышно ответила Ксения. — За Агрипину молиться станет. Теперь за тебя спокойно. Тут в комнату вернулся дедушка. Он принес два маленьких пакетика и протянул их нам. — Вот, держите, — заулыбался он. Из Афона прислали. Поезд Богородицы. И по браслетику со Святой Горы. — Не унывать, Агрипина, Господь тебя любит. Много хорошего он тебе уготовил и жизнь земную долгую подарит, все успеешь. А балкон тут серо-зелёный, красота вокруг. Платок у тебя цветом розовый, сама прям красавица, платье с голубой, красной полосой. Начинай непременно читать утром и вечером «Отче наш». — А псалтирь? — тихо произнесла Ксюша. — Огрепи не рано, ей бы «Отче наш» выучить, — улыбнулся дедушка. И тут мой язык заговорил сам по себе. Отчи наш, Иже и сина. Молодец, похвалил гостю дедушка. Я неожиданно для самой себя разоткровейничалась. Много лет назад бабушка меня возила на Рождество к отцу Владимиру. Там все эти слова говорили. Вы сейчас про отчи наш сказали и вдруг вспомнила. Детская память крепкая, улыбнулся хозяин. Ксения, какой у нас месяц и год на дворе?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 Дедушка коснулся рук женщины, та поцеловала тыльную часть его кисти. А я совершенно неожиданно для себя поступила так же, как моя соседка по палате. На затылок опустилась ладонь священника. В Ту же секунду показалось, что в голову ударила молния. Вспыхнул ослепительно яркий свет. Я ослепла, оглохла, онемела, с трудом удержалась на ногах. А когда все чувства вернулись, испытала невероятное удивление. «Мы с Ксюшей идем по дорожке от ворот больницы к корпусу». «Как сюда попали?» — ахнула я. «На автобусе приехали», — тихо ответила Ксюша. «Не помню», — прошептала я. «Что со мной случилось?» Все хорошо», — закивала спутница. «Ты просто устала». На следующий день Ксюшу увезли на операцию. Перед тем, как сесть в кресло на колесиках, она обняла меня и произнесла. «Если вдруг в уныние впадаешь...» Вспоминай всегда слова отца Михаила. «Агриппина, Господь тебя любит. Много хорошего он тебе уготовил». И батюшка Грушеньке долгую жизнь предсказал. Поняла? Я старательно закивала. Дедушка очень милый, глаза у него, как у монаха из Почаевской лавры. Он определенно хотел поддержать больную, но моя жизнь сейчас в руках врачей. Отцу Михаилу спасибо, вот только от священника ничего не зависит. Медсестра покатила кресло с Ксюшей по коридору, я пошла рядом. Девушка в пижаме затормозила у двери и строго предупредила. «Дальше вам нельзя». Ксюша схватила меня за руку. «Грушенька, как выйдешь из больницы, сразу отправляйся в храм. Непременно, пообещай». Пришлось закивать и бойко соврать, конечно. Церковь я посещать не собиралась. То, что Бога нет, давно всем понятно. Но Ксения сейчас нервничает. Не следует волновать женщину перед сложной операцией. Ну все, решительно произнесла медсестра и нажала на кнопку в стене. Хватит до свиданкиваться, скоро встретитесь. Большие двери открылись. Девушка начала вкатывать кресло в хирургическое отделение. Ксюша обернулась. Поклянись, что пойдешь в храм. И что оставалось делать? Я подняла руку. Клянусь. На следующий день на первую операцию увезли уже меня потом было второе оперативное вмешательство, третье. В свою палату я вернулась через пару недель, никого из прежних соседок там не застала. Ксению тоже не увидела и очень расстроилась, что не взяла у нее никакого контакта. Мобильные телефоны тогда были огромной и очень дорогой редкостью. Но домашние номера имелись почти у всех, а я не догадалась узнать у женщины ее координаты. И как теперь ее найти? Некоторое время Груня не отчаянно ругала себя, а потом вдруг родился план. Чтобы его осуществить, следовало дождаться вечера. Когда врачи ушли домой, а дежурный лекарь спрятался в ординаторской, я отправилась на пост и завела разговор с милой медсестрой. «Лежу в сто седьмой палате». «Хорошо вас знаю», — заулыбалась девушка. «Там находилась еще Ксения», — продолжила я. «Фамилию ее не знаю. Женщину оперировали за день до меня, и сейчас ее в отделении нет». Но мы не обменялись телефонами. Думаю, нужные сведения есть у вас. Пожалуйста, подскажите отчество, фамилию больной. Если имеется номер телефона, то просто отлично. Коли нет, тогда адрес. Медсестра встала. Попробую помочь. Посидите на диване в холле. Я устроилась около катки с пальмой и уж в который раз начала радоваться тому, что попала в шестьдесят вторую анкобольницу. Все врачи и медсестры здесь очень хорошие специалисты, добрые люди. Минут через пятнадцать медсестра вернулась и затараторила. Простите, сведения не сохранилось. Иногда документы теряются. Чем дольше она объясняла, почему не способна выполнить просьбу, тем яснее я понимала, что произошло. И когда дежурная замолчала, тихо спросила. «Ксюша умерла?» Медсестра опустила голову. «Мама всегда говорит, Настя, тебе не следует лгать. «Вру убедительно. Очень не хотела вас расстраивать. Операция у нее прошла успешно. Через день спустили в палату, ничто не предвещало плохого. Больная ходила, ела с аппетитом. Вечером легла спать, а утром не проснулась». «Спасибо», — пробормотала я и поплелась по коридору. Сначала отчаянно захотелось плакать, потом на меня рухнул водопад негодования. «Отец Михаил, милый дедушка, ласковый старичок. Наболтал глупостей». А я почему-то поверила ему. Ксюши нет, но старик-то ей пообещал в первых числах июня следующего года встретимся, больше не расстанемся. Вот врун, тоже мне ванга. Злость затопила груню. Я утонула в ней с головой, с трудом дошла до окна в самом конце коридора и зарыдала. Мы мало времени провели вместе с Ксюшей, но она стала такой родной. Слезы лились потоком, легче не становилось, в голове роились мысли. Ксюша попросила поклясться, что я стану ходить в храм. Она искренне верила, что посещение здания поможет Груне. Я прижалась лбом к стеклу, в голове заметались воспоминания. Отец Владимир, во дворе горит стол. Едем на грузовике. Лука и моя бабаси поют Рождество Христово, ангел прилетел. Женщина с полотенцем так ласково смотрит на меня с иконы. Радость, которая льется на грушинку из-под купола. Где эта моя радость? Исчезла. Девятичинная просфора давно съедена. Монах из Почаевской лавры. «Ничего не бойся, Господь тебя любит». Противный старик. Обманул Ксению. Она ведь так обрадовалась, спросила, «Мы же потом никогда не расстанемся». Дед ответил на все Божья воля. «Но давай надеяться на нашу встречу». Размазывая слезы по щекам, Я смотрела в окно. Мне идти в храм? Да никогда. Нет у меня желания даже заглядывать туда, потому что там работают такие, как священник с мертвыми глазами из храма у метро и дед врун.